Она выбиралась по принципу респектабельности, добропорядочности и соответствия позиции мужа, а не потому, что понравилось хозяевам. По той же причине и размер гостиной подчас был непропорционален спальням. Все жилые помещения в доме приносились в жертву передней комнате, по размеру которой гости могли подумать, что весь дом в целом гораздо больше, чем он был на самом деле. Жилая комната, если таковая имелась в доме, являлась местом, где хозяйка проводила больше всего времени. Здесь она давала распоряжение слугам, писала письма, хранила свои счета. Здесь же принимала хороших, близких знакомых, родственников и друзей. Здесь вышивала, рисовала, воспитывала детей и просто отдыхала, подремывая в кресле. В этой комнате висели тяжелые шторы, за которыми члены семьи могли укрыться от любопытных глаз – расслабиться и побыть наедине с собой. Меньшего размера комната гораздо более уютная, чем гостиная. Мебель очень удобная, с низкими кривыми ножками, предлагавшими скорее прилечь, чем присесть. Здесь также преобладал женский вкус, в отличие от кабинета, который считался убежищем главы семьи. Вё в мире устроено гармонично, говорилось тогда. В то время как мужчина уходит из дома, чтобы погрузиться в мир и деятельность публичной сферы, жена дома смотрит за сферой семейной. На самом деле дома являлись одновременно и частной стороной публичной жизни, и публичной стороной жизни частной. И если жесткие правила диктовали, что в гостиной не место домашним тапочкам и сигарам, то в жилой комнате домашние могли расслабиться и находиться в удобной для них одежде, а глава семьи мог раскурить там трубку. Обычно эта комната располагалась за гостиной в задней части дома, и здесь отдыхала вся семья по вечерам. Дома отапливались с помощью каминов, предусмотренных в каждой комнате. Их квадратные углубления в стене оформлялись либо красивой чугунной рамой с керамическими вставками, либо узорчатой плиткой. Над каминной полкой вешалось овальное зеркало. Ставились подсвечники или скульптурки. По обе стороны от камина в стенах делались углубления для полочек, куда в зависимости от назначения комнаты ставились тома, книг, дорогая посуда или дешевые безделушки. Эркерные окна гостиной, выступавшие красивым полукругом, в верхней части украшались цветным стеклом. На ночь они закрывались внутренними ставнями. Под подоконниками устраивали сиденья, повторявшие форму эркера, где любили читать, поглядывая, что делается на улице. Пол настилался деревянный, крашенный, и в семьях с достатком на него клали ковер. Около камина пол выкладывался плиткой для пожаробезопасности, а перед камином ставился экран. По краям потолка шел рельефный бордюр, а в центре, над люстрой, находилась узорчатая розетка. Потолки были высокие, а средний размер комнат в городском доме не превышал 15-18 квадратных метров. Личные покои. Напротив входной двери в дом находилась лестница с балюстрадой, ведущая на второй этаж в приватную часть. Здесь размещались спальни и детские комнаты. Ванная комната, если таковая, имелась в доме, располагалась на втором этаже рядом со спальнями. Если ее не было, то горячая вода в цинковой купальне, ставившаяся рядом с камином, наносилась из кухни. В первой половине XIX века еще не был изобретен водой смываемый клозет, и поэтому земляной туалет строился в самой дальней части дома, а то и отдельно от него, во дворе. При этом члены семьи прибегали к услугам ночных горшков, по очереди опорожняемых служанкой несколько раз за день. Если леди н была такой богатой женщиной, то почему же она все еще пользовалась ночным горшком? Уже ведь были изобретены смывающиеся туалеты, так ведь? О, безусловно. В нашем доме были все современные новшества. Туалеты их изобрел мистер Крабб и ванная с холодной и горячей водой. Леди н однако, очень не любила изменений. Мама немного подшучивала над ней, называя ее «Ваше старомодное величество». На это леди н махала рукой и говорила о своих многочисленных двоюродных родственниках. «Уж доживу без электричеств и бегущей воды как-нибудь. Пусть об этом прислуга жалеет, а меня и так все в моем доме устраивает. Вот умру...» Пусть после меня и меняют всё.